Я хочу, чтобы миром правили счастливые. Елена Столбовских, председатель управляющего совета «Алкогольная сибирская группа» АСГ. Некрасивые самолеты не летают, а несчастные люди не могут создать процветающий бизнес. Счастье дает позитивную энергию, которая так нужна любому бизнесу. Я убеждена, что делать команду счастливой и быть счастливым самому – это обязанность руководителя. Вот несколько моих наблюдений, из каких источников может наполниться счастьем топ-менеджер, чтобы зарядить энергией бизнес и команду. Первое – любовь к команде. Любовь к команде проявляется в доверии, интересе к людям и в искреннем желании помочь им добиться максимума. Мне кажется, что тот, кто не доверяет другим, на самом деле не доверяет себе. Я умею доверять людям, тем более своей команде. И знаю, что мне тоже можно доверять. В начале пути доверие давалось мне нелегко. Некоторые называли меня помешанной на контроле, Control Freak, из-за постоянных перепроверок всей поступающей информации. Однако тогда моим доверием злоупотребляли не реже, чем сейчас. Но при этом... Я тратила больше энергии на контроль. Какие преимущества дает мне доверие к команде? Вместо контроля исполнения регламентов и поручений, я оцениваю динамику ключевых показателей бизнеса, в том числе предупреждающих. Это позволяет сохранить понимание бизнеса, своевременно увидеть проблемные зоны, где менеджерам нужна помощь и поддержка. Мы обсуждаем проблемы не в формате указания на ошибки, а с позиции «чем тебе помочь?». Когда нет страха и подавляющего контроля, команда проявляет свои лучшие стороны и достигает внушительных результатов. Но безоглядно всем доверять не самоцель. Важно окружить себя правильными людьми и шаг за шагом формировать доверие к ним. А когда доверие потеряно, то... Скорее всего, я расстанусь с таким человеком, даже если он компетентный сотрудник. Потому что не хочу тратить время на сомнения и перепроверку предлагаемых им решений. Работа с людьми, которым доверяешь, сделает ваш бизнес не только счастливее, но и эффективнее. И еще меня искренне интересуют люди, а не только их профессиональные качества. Я максимально открыта в своих эмоциях, и доступна для общения с сотрудниками любого уровня. Я не умею и не хочу манипулировать. Такие игры требуют много усилий, поэтому я выбрала для себя быть искренней с людьми. Хорошо это или плохо, надеюсь, что хорошо. Это формирует доверие ко мне и снижает страх перед большим начальником. АСГ часто обвиняют в закрытости, что здесь все свои не пускают чужаков. Это правда, но только наполовину. Мы действительно свои. Знаем все сильные и слабые стороны друг друга и принимаем такими несовершенными. Ведь идеальных не бывает. А вот про чужаков не совсем правда. Мы рады близким по духу людям и счастливы, когда получается их найти. Свои создают особую атмосферу без формализма и пафоса. И я ценю чувство юмора моих коллег. Люблю проводить с ними время на работе, в совместных поездках, на корпоративах. Один из самых трогательных дней в году — детский Новый год в офисе, который стал многолетней традицией. Дети сотрудников с нетерпением ждут этого праздника. А я люблю смотреть на их лица, когда они осваивают место работы родителей в Москва-Сити. И на лица коллег, светящиеся от гордости из-за своих чад, и компанию одновременно. И это говорит о том, что мы все становимся частью семьи. Второе. Энергия достижения сверхрезультата. Предпосылкой для счастья нашей команды стали амбициозные цели. Главное, правильно их поставить. Особенно ярко это проявилось с внедрением OKR. Objectives and К Results. Эту систему лучше всего описывает метафора «Целься в Луну». Даже если промахнешься, все равно окажешься среди звезд. ОКР мотивирует добиваться большего, чем считали возможным. Выходя за границы привычного и предоставляя право на ошибку, мы освобождаем креативную, амбициозную сущность наших команд началу ОКР вызывали смешки, когда кто-то говорил «а что если?» и предлагал то, о чем даже не мечтали. Чудо началось, когда фантазии неожиданно стали воплощаться в сверхрезультаты. Мы даже начали шутить, что если вписать самую дерзкую мечту в ОКР, то она исполнится. Достижение цели приносит удовлетворение. Но достижение сверхцели заряжает позитивной энергии гораздо сильнее. Это уже счастье, которое я ощущаю, видя радостное возбуждение в глазах ребят, когда они говорят о свершениях, казавшихся нереальными, и осознают, как важно правильно захотеть. Есть и обратные примеры, когда чересчур заботливый руководитель поддерживает команду реалистичными и умеренными целями. А сильные и амбициозные сотрудники увольняются, потому что им неинтересны скучные задачи и жалкое офисное существование. Долгое эмоциональное голодание приводит к выгоранию усталости и неудовлетворенности. Как же поддержать самоотдачу амбициозных сотрудников, когда по объективным причинам нет ожидаемых свершений? Думаю, что важно радоваться маленьким победам. Поддерживать настрой на будущее достижения и помнить, что не испытав боли, невозможно почувствовать радость. А временное снижение результатов компенсировать утроенной активностью в поиске новых решений. Третье. Чувство причастности. На бизнес-конференциях порой звучит мысль, что команда больше не ценность а люди при трудоустройстве сразу задумываются об увольнении. Культура поощрения насмотренности сотрудников привела к тому, что они работают вахтовым методом, мигрируя между компаниями. У нас в СГЭ другие принципы. Я пришла в компанию 21 год назад на позицию бренд-менеджера, затем работала на разных маркетинговых должностях а позже на менеджерских, директором по маркетингу, директором по стратегическому развитию, коммерческим директором. И людей с похожей историей в нашей компании много. У нас даже появился термин «чистый стаж работы в компании». Средний стаж работы в СГ у лидеров управляющего совета – 12 лет. Многие из самых талантливых менеджеров Пришли в компанию студентами-стажерами. Эти цифры выглядят особенно внушительно, учитывая, что возраст самой АСГ всего 30 лет. Конечно, сотрудники уходят и от нас. Но уровень текучки в АСГ ниже, чем в других компаниях отрасли. Иногда уходят дорогие нам люди, которым мы не смогли предложить дальнейшего карьерного роста или они просто устали от темпа бизнеса. Мы провожаем их с любовью и уважением. И бывает, что потом принимаем обратно. Например, в управляющем совете два руководителя уходили из АСГ на 2-4 года, а потом вернулись. 10 лет назад мы перевели главный офис в Москву. Иногда, признавая, что половина руководителей компании «Сибиряки» родом из Омска, мы можем ощущать свою провинциальность. Но когда говорим о наших результатах, то понимаем, что не боги горшки обжигают. АСГ — третий по величине производитель водки в России и номер один по оценке ритейлеров. Мы создали самый крупный российский бренд водки в мире. И уже четыре наших марки значатся в мировом рейтинге самого продаваемого крепкого алкоголя. Настрой на игру в долгую — формирует ответственность за последствия своих решений, вызывает гордость и ощущение счастья от осознания своего вклада в лидерские позиции компании на рынке. Чтобы усилить это чувство причастности, нужно давать сотрудникам больше полномочий, вовлекать их в принятие решений и вместо решения частных задач мотивировать на достижение конечного результата. Сейчас мы находимся в длительном процессе внедрения коллективного управления на всех уровнях. Первым шагом стала смена иерархической модели на коллегиальную в формате управляющего совета, где самые важные решения мы принимаем вместе. Я верю, что возможность влиять на принимаемые решения занимает важное место в системе мотивов поведения человека. И если каждый будет чувствовать свою причастность, то станет более счастливым и вовлеченным, что скажется на улучшении бизнес-результатов. Я абсолютно уверена, что каждый участник управляющего совета в своей сфере компетентнее и умнее меня. Я тоже расту вместе с ними, и мы постоянно учимся друг у друга. У нас нет жестких правил и регламентов, Вместо этого мы пришли к смыслу деятельности. Что и зачем мы делаем? Все ли мы одинаковые? Вовсе нет. В некоторых подразделениях остается определенная авторитарность, и есть производственные участки, где сохраняется культура правил. Но мы готовы внедрять перемены с помощью островного подхода, при котором островки изменений постепенно расширяются, пока не покроют весь материк. Счастье это эволюция, а не революция. Четвертое. Внутренний настрой. Для меня стало откровением, что счастье зависит только от моего собственного настроя на то, чтобы быть счастливой. Это состояние, над которым можно и нужно работать. Воистину, хочешь быть счастливым, будь им. Счастье для руководителя не менее важно, чем рабочие задачи. Если не получается колесо баланса, то сделайте хотя бы шпагат, чтобы уравновесить работу и жизнь. Что помогает мне искренне радоваться жизни? Порядок в личных отношениях, так как проблемы в семье отнимают много энергии и отвлекают от покорения мира. Я искренне благодарна своему мужу и детям за принятие и поддержку. Забота о своей физической форме. Комплексное обследование организма каждые полгода, контроль гормонального фона, регулярный массаж, бег как форма медитации и десяток маленьких радостей типа холодного душа с утра. Наша психика тесно связана с телом и телесными практиками. Нейробиологи доступно объяснили, какие гормоны как работают на что они влияют и как обмануть свой мозг, чтобы добиться необходимых результатов. Нужно только не лениться и пользоваться этими знаниями. Усталость и выгорание в большом бизнесе неизбежны. Каким бы супергероем ты ни был, они приводят к потере энергии и мотивации, снижая результат. Но поддерживая свои источники счастья, можно этого избежать. От уважаемого мною человека я часто слышу фразу «недовольные правят миром». Я хочу, чтобы миром правили счастливые. Это точно сделает его лучше.